Вместе с упадком сил все более и более стали развиваться недоверчивость и подозрительность. Государь не доверял даже близким к себе людям. Не говоря уже о некогда нежно любезном ему Саше, Данилыче, в глубоком плутовстве которого он теперь убедился, царь стал не доверять даже своей Катеринушке. И странное дело стал более не доверять именно со времени совершения того государственного акта, которым она приравнивалась с мужем, со времени коронации. Теперь ему показались подозрительными близкие отношения жены к красавцу Велиму. Он стал наблюдать, замечать, слушать со стороны отдаленные намеки и читать анонимные письма. Постоянным медиком государя был Блументрост, объяснявший страдания царя началом каменной болезни и поэтому лечивший все появляющиеся болезненные симптомы согласно своим убеждениям. Самообольщение блументроста немало поддерживалось и тем обстоятельством, что государю, по-видимому, прежде делалось лучше от его лекарств, хотя действительно облегчения происходили не от лекарств, а по естественному ходу болезненных припадков. Царь по нетерпимости своей обыкновенно не исполнял врачебных предписаний и часто нетронутые лекарства выбрасывал вон. Вероятно, болезнь, предоставленная естественному ходу, продолжалась бы много и много лет с обыкновенными периодами улучшения и ухудшения. Если бы через несколько месяцев после коронации Екатерины Алексеевны в конце 1724 года не подействовала разрушительность течения многих несчастий, нравственных и физических. Во все последнее время недоверчивому и подозрительному государю казались странными близкие отношения жены к очаровательному великому Иванчу, ее настойчивые просьбы, источником которых он не без основания предполагал желание камер Юнкера, влияние его – Незаслуженное никакими государственными делами, почетное место, которое любимец занял в общественном положении, и государь стал ревниво наблюдать за этими отношениями. И вот в разгаре этих подозрений, в ноябре государь вдруг получил анонимное письмо, открывавшее ему тайну любви Екатерины Алексеевны и Велима. За несколько лет прежде. Государь не обратил бы никакого внимания на подобное письмо и показал бы его жене, но теперь он захотел лично удостовериться в лживости и извета и удостовериться в верности жены обыкновенной уловкою обманутых мужей. Простившись с женой и отправившись как будто на несколько дней для осмотра работ в Шлиссельбургской крепости, он воротился с дороги и тихонько вошел в комнаты жены где и застал камер юнкера. Потрясение от бурной сцены было слишком жестоко. Красивая голова Велима Иванча скатилась с высокого эшафота, но казнь его не могла воротить прежнего семейного счастья. К нравственному удару, поразившему всю нервную систему царя, почти в то же время присоединилось и несчастье другого рода, чрезвычайно повлиявшее на физическое здоровье. В народе и даже в верхних слоях общества упорно держалась мысль о возможности полного затопления столицы, несмотря на все уверения царя в совершенной безопасности и несмотря на работу водопроводных каналов. И теперь этим зловещим предсказанием суждено было оправдаться. После нескольких дождливых дней – и сильных ветров с моря, воды Невы, поднимаясь все выше и выше, вылились, наконец, из берегов, и в страшную бурю с ливнем глубоко затопили всю низменную окрестность. Обитатели бедных хат бедствовали, имущество их уносилось волнами, сами они погибали. Для спасения несчастных государь принял все меры, разослал всю свою флотилию И сам, весь обледенелый и измокший, все время неустанно разъезжал по городу, спасая все, что возможно было спасти».